На острове же Занзибари и на берегу Суагели арабы занимались земледелием. На своих плантациях разводили они ананасы, бананы, лимоны, гранаты, сели пшеницу и рис. В 1858 году, после того, как владения арабов на восточном берегу распались, на Занзибари образовался султанат со столицей Занзибаром на острове того же названия.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 и приказал также собраться на этот прием всем людям, чтобы они слышали, что скажет Али. Пришел Али и занял у одного очень бедного человека старую рваную концу, так как никто не хотел дать ему взаймы одежду. Да и эту концу получил Али после долгих просьб и попрошайничества. В нем он и пошел на прием к султану. Приемная зала была полна народа,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 «Собственно говоря, господин судья, да благословит Аллах пророка», — ответил Алибек. «Да благословит его Аллах, и да будет мир с ним», — ответил судья. Тогда второй раз сказал Алибек, «О господин судья, да благословит Аллах пророка». «Да благословит его Аллах, и да будет с ним мир», — ответил судья. В третий раз сказал Алибек,